На пути вам попадется девятая цитадель нашего братства. Хранителем подвалов там трудится брат Лариус, мой хороший друг. Не представляю, жив он или нет. Даже весточки не послать. Всех наших почтовых голубей сожрал настоятель в припадке бешенства. И потому прошу, если вдруг будет возможность, загляните туда. Вдруг он уцелел. Да и почему только он... Вообще, если есть выжившие Пусть знают, что здесь их всегда ждут Обещаю Если представится возможность Конечно Только при возможности Кстати, в девятой цитадели Раньше занимались серьезными исследованиями На тему помешательства Уж не представляю Во что их исследования вылились Когда весь этот ужас начался Ладно, мы на месте Они стояли перед секцией Посвященный истории борьбы людских королевств с орками Зеленокожие угрозы Степные демоны и их обычаи Дневники и письма лорда Валмонда в трех томах Брат Мавиус принялся расставлять привезенные Вольфингом книги на полках Рыцарь прислонился к корешкам лбом, поглаживая их пальцами Его предки, предшественники, великие герои которыми он восхищался в детстве, его братья и учителя. Все они оставались только здесь. Остальной мир уже позабыл о них, как позабыл Громшога и Майру. Столетия подвигов, самозабвенной борьбы за жизнь целых народов пошли прахом. Нет резона поминать прошлое, когда будущее исчезло, растворилось в пламени пожаров и ярости. У него, по крайней мере, оставалась одна цель — найти брата. Вновь увидеть Рихарда. У остальных, растерявших всех друзей и родных, не было и этого. Небытие торжествовало. Ну вот и все. Алхимик отряхнул руки. Сделано. Пойдемте назад. Вскоре после этого они уехали. Скалогрыз попробовал уговорить Вольфганга подождать до следующего утра, дать отдых нервам и лошадям, но рыцарь не собирался его слушать. «Я не тяну тебя за собой, мастер гном», — сказал он. «Если хочешь, оставайся здесь, в цитадели. Тут кругом камень и механизмы, твоя стихия. Ты ничего мне не должен, и я не жду, что отправишься со мной дальше. Тебе нет нужды рисковать жизнью». «Чего?» Спросил Скалогрыз, лукаво прищуриваясь. «Не расслышал!» «Ты же понимаешь, что тварь, явившаяся сюда ночью, приходила ко мне?» «Понимаю. Ну а ты, храбрый рыцарь, понимаешь, что эта хрень убила единственного, кому я мог доверять?» «А в наши времена нечего и думать уцелеть в одиночку. Особенно если ты коротышка с ушами, забитыми сталактитами». «Да я не услышу, даже если ко мне будут подкрадываться 10 пьяных медведей!» «В цитадели нет медведей!» — улыбнулся Вольфганг. «В цитадели мне делать нечего!» — упрямо набычился гном. «От этих рогатых чудиков на стенах мурашки бегут!» «Да и не останусь я тут после того, что случилось!» «Я не буду тебе ненькой учти!» «Учту! Пока в собственной бороде не путаюсь дробить-колотить!» «Может, еще спасибо скажешь моей аркебузе!» «Может, и скажу». Рыцарь протянул ему руку. «Будем друг другу доверять, мастер-гном?» «Придется!» Скалогрыз крепко пожал ее. «Больше некому!» Харлан тоже присоединился к ним. Торговец решил отправиться к северо-восточному отрогу Морганайского хребта, во владение эльфов, а значит, ему было по пути с Вольфгангом и Раргаром. По его словам, Проклятие меньше всего затронуло горные города и монастыри старшего народа. А значит, имело смысл искать в тех краях и других выживших. Вольфганг сильно сомневался в подобной логике, но возражать не стал. Харлан нравился ему, да и в любом случае, дополнительная пара рук никогда не бывает лишней. Они взяли четырех лошадей. Гном наотрез отказался ехать самостоятельно и занял прежнее место за спиной рыцаря. Две вьючных кобылы были нагружены основательно, но без фанатизма. Мавиус собрал в дорогу приличные запасы провизии из кладовых цитаделей, на много дней обеспечив путников вяленым мясом, сушеной рыбой и фруктами.